Глава 57. Как я и думал. Тиара. Я не понимала, что происходит. Столько вынесла и пережила за короткий промежуток времени, что голова отказывалась соображать. Магия тьмы требовала, чтобы я из внешне спокойной девушки превратилась в самую настоящую фурию и высказала этим припадочным дамам и господам все, что о них думаю. Но как бы сильно мне этого не хотелось, я понимала, что подобное поведение навредит Кайлю и его семье, а мне этого не нужно. Решила довериться ректору Академии Адергейт, направляясь к нему под фырканье и бубнеж семейки Мансера. Верила ему. Чувствовала на интуитивном уровне, что он на нашей стороне, что пришел помочь. Боги. «Молю вас, пусть это будет именно так». Когда моя рука коснулась горячей мужской ладони, глава Академии сжал ее и уверенно повел к сфере, дымка внутри которой вновь приняла белесый цвет. Лайла, что вполне ожидаемо, даже шагу не ступила. Недовольно скривившись, она стояла в окружении своих родственников, смотря с презрением. «Что вы задумали?» Требовательным тоном заговорила ее мать, виз, который уже настолько надоел, что словами не передать. Ответа на ее вопрос не последовало. Глава Академии делал вид, что никто ничего не спрашивал, что неимоверно злила истеричную тетку с отсутствием манер. «Госпожа», — добродушно улыбнулся мне королевский маг, стоило к нему подойти. Я растерялась от его действия и на секунду замешкалась, но потом поспешила склонить голову, приветствуя мужчину. «Лайла», — обернулся ректор, обращаясь к капризной магиане, «мы тебя ждем». «И для чего же именно вы ее ждете, позвольте спросить?» Леди Мансера задрала свой подбородок, глядя воинственно. «Дочка, не вздумай никуда ходить. Проверка уже прошла, результат увидели все. Мало ли, вдруг тебе плохо станет. Так что пусть подойдет», — произнес его величество нетерпящим пререканий тоном. Отсказанного мать Лайла недовольно поджала губы, но возмущаться не посмела, хотя я бы не удивилась, поступя она наоборот. Было видно даже невооруженным взглядом, как красноволосая лгунья мешкается, как в чем-то сомневается и что-то подозревает. Чуяла я рыльца у нее в густом таком пушку. «Лайла!» — рыкнул его величество, когда она так и продолжала стоять на месте. Лицемерная дрянь, не ожидая подобного, вздрогнула, а ее нижняя губа затряслась. «Мне плохо!» — всхлипнула она. «Я устала!» «Никто не уйдет отсюда, пока ты не подойдешь к сфере». Монарх, судя по всему, уставший от истерик и криков своей дальней родни, которая давно уже себя позорила таким-то поведением, величественно поднялся на ноги. Он не спешил спускаться с возвышения, давил на всех присутствующих своей энергетикой, и Лайла не посмеяла больше медлить. Каждый ее шаг выдавал нервозность. Вот только с чего бы? Была в себе такой уверенной и наглой, а сейчас? «Не понимаю, что вы здесь устроили». Находясь во взвинченном состоянии, красноволосая передернула плечами, становясь чуть поудали от ректора. «Вашу руку», — попросил королевский маг. «Что?» — возвизгнула леди Мансера. «Для чего это? Что вы задумали? Я против, я...» «Еще слово», — произнес его величество. «И вы покинете тронный зал». «Но... но как же? Ваше величество!» Заикаясь, залепетала дородная дама, которая, судя по всему, была той еще тугодумкой. «Стража!» — крикнул монарх. «Нет-нет!» — леди Мансера вскинула руки, шлепнувшись на колени. «Я поняла, я все поняла, больше ни слова, ни единого слова!» Поймав на себя свирепый взгляд правителя, по виду которого сразу стало понятно, что терпение мужчины подошло к концу, мать обманщицы прикусила язык, глядя на происходящее широко распахнутыми глазами. Лайла, все высокомерие которой стремительно сходила на нет, подала королевскому магу свою ладонь. Конечность лгу не подрагивала, а ее грудь ходила ходуном. «Что? Тревожно тебе?» — спрашивала ее мысленно. «Поверь, ты ответишь за свое вранье. Небеса не дадут меня и Кайли в обиду. Не зря они нас соединили». Я безумно волновалась. Меня так и тянуло обернуться и посмотреть на любимого, эмоции которого едва не сносили с ног, но я держалась, стараясь выглядеть как можно невозмутимее. И снова все, как и в прошлый раз. Королевский маг надрезал ладонь Лайлы, которая театрально вскрикнула, хотя надрез был в моем понимании вообще незначительным. Так царапина. Алые капли упали на стеклянную сферу, впитываясь в нее. «Теперь вы, леди!» Вновь улыбнулся мне королевский маг не имела ни малейшего представления, что происходит и что именно ректор хочет проверить. Что я отец ребенка Лайвы? Ну это же самый настоящий бред. В моем понимании эта проверка была бессмысленной, но спорить не стала, протягивая свою ладонь, которой не коснулся надрез от проверки Кайля. Легкое жжение, которое я стойко вынесла, не моргнув и глазом, и моя кровь закапала на сферу, исчезая на стеклянной поверхности. Леди Мансера злобно сопила мне в спину, но не осмелилась вякнуть ни слова, хотя, я уверена, сказать ей хотелось многое. «Ректор», — тихо позвала я мужчину, стоящего возле меня. «Подождите немного», — ответил он шепотом, неотрывно наблюдая за белесым дымом, меняющим цвет на серый. «Я не понимаю, что вы хотите увидеть», — хмыкнула Лайла, состояние которой говорило, что она на грани истерики. «Мы две девушки, да и при чем здесь вообще она?» Все очень просто. Губы главы Академии дернулись в намеке на улыбку, когда среди серости дымки начали проглядываться алые нити. Как я и думал.